«Приникни ко мне головою своею. Зачем ты приголубливаешь к себе такие черные думы?» Подумала Катерина, да не посмела сказать. Горько ей было по голове принимать мужние ласки. «Слушай, жена моя, — сказал Данила, — не оставляй сына, когда меня не будет. Не будет тебе от Бога счастья, если ты кинешь его. Не в том...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 Вокруг Сердюки по сторонам шевелилось красное море с запорожцев, стал говорить Гетьман, и все стало, как вкопанное. Заплакал старичина, как зачал вспоминать нам прежние дела и Сечи. Эх, если бы ты знал, Катерина, как резались мы тогда с турками, на голове моей видены даны ныне рубец.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 вымолвил Данила, поднимаясь с места. Седлайте, мои верные слуги, коней, надевайте сбрую, сабли на голову, не забудьте набрать и свинцового толокна. С чести нужно встретить гостей. Но еще не успели казаки сесть на коней, зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавшие осенью с из дерева на землю лист, усеяли с собой в гору.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 Гуляют мечи, летают пули, ржут и топочут кони, От крику безумиет голова, от дыму слепнут очи, Все перемешалось. Но казак чует, где друг, где не друг. Прошумит ли пуля, валится лихой седок с коня, свиснет сабля, катится по земле голова, Бормоча языком несвязные речи